Глава 10 За три месяца до основных событий. С Коралловым снова произошла перемена. Резкая. Выпустив меня из объятий, дракон сказал. Располагайся. Я сейчас. Растерянно проводила взглядом его спину. И... каюсь, кое-что пониже спины. Ну а что? Это здесь у русалок в тридцать первое совершеннолетие. А я, женщина взрослая, скажем, как есть, давно уже не наблюдала мужского пониже спины в такой непосредственной близости. Работы не в счет. На мое несчастье дракон вдруг резко обернулся с этой его нечеловеческой скоростью. В огненных глазах плясали озорные искорки. застигнутая врасплох, и Агусты обильно покраснела. Но и этой степени позора мне, по всей видимости, показалось мало. «У нас ничего не выйдет, ты помолвлен». Выпалила я скороговоркой. Дракон иронично приподнял бровь. Улыбка его стала нежной. «Ты против моей помолвки?» Спросил он так, будто речь шла о чем-то обыденном. И тон при этом был будничный. Вроде как удивился, но не очень-то. Чувствуя себя глупой, краснее еще сильнее помотало головой. Дракон улыбнулся еще шире. «Жди здесь», — попросил он. «Никуда не уходи, пожалуйста». Невольно улыбнулась в ответ. «В смысле... я пленница?» Улыбка кораллового дракона стала хищной и какой-то, ну, совсем коварной. Быстро шагнув ко мне, не обращая внимания на протестующий визг, он по своему обыкновению сгробастал меня в охапку. «В смысле, жди. Я правда быстро». Прошептал мне волосы, после чего также неожиданно выпустил... И на этот раз и в самом деле ушёл. Надо сказать, дракон не обманул. Соскучиться я не успела. Наверное, потому что бассейн в его покоях оказался отпадный просто, вырубленный прямо в скале, над природным источником. м, -м, -м. только какой-то, как и лужи чешуйчатого, бесстыжий, что ли. Вернувшись, принц опустился на низкий борт. «Ты сюда всех своих девушек водишь?» Спросила, выныривая рядом, и шутливо плеснула по воде хвостом. «Нет». Приемник пожал плечами. «Ты первая». И, подумав, добавил. «Это личные покои». «Вот». Он протянул мне плоскую круглую раковину в форме спирали на тонкой цепочке. Этот амулет блокирует магию. Ношение такого на суше обязательно для русалок. Я недоверчиво взвесила раковину в ладони, затем осторожно поднырнула под цепочку. Все внутри сжалось от тревоги. Ждала чего-то похожего на прежнее воздействие, однако ничего как будто не изменилось. Даже хвост не исчез. Просто ощущения немного притупились, но и только. — А если в воде? — спросила я принца, выбираясь из бассейна и натягивая платье. Тонкая ткань мгновенно намокла, прилипая к телу. «Что?» Принц сглотнул с отсутствующим видом. Пришлось помахать у его высочества перед носом, напоминая о своем присутствии. «Ну и наличие у меня глаз». «В воде, говорю, носить его обязательно?» Дракон наморщил лоб. «Хочешь узнать, можешь ли ты применять свою магию, находясь в воде?» «Именно это я и хотела выяснить, потому что касательно прав островитян все было максимально прозрачно». Нельзя воздействовать на них песнью, и катать по земле тоже нельзя. А как насчет прав русалок? Моих прав. Есть в местных законах поправка на тот случай, если Мара не представляет опасности, ну, не использует там любовные чары и все остальное, что может представлять опасность для человеческой воли и здоровья. Тогда применять свою магию она может? В воде, в воде... Внимательно выслушав, повторил за мной принц. Вид у него снова стал серьёзным и сосредоточенным. «Ну да». «Насколько далеко от берега?» «Правильный вопрос. Это тоже неплохо было бы выяснить», — закивала я. «Голодная?» Я снова кивнула. После того, как слуги мгновенно сервировали стол на золотой львиной лапе, дракон вновь ушёл. И отсутствовал долго. Я успела справиться не только с горячим и даже не с одним, если честно, но и с тремя десертами. Собственно, за поеданием третьего, ягодного мороженого, в высокой вазочке изо льда и застал меня принц. «Готово», — сообщил он с порога, довольно потирая руки. «Что готово?» — не поняла я. Вместо ответа дракон отправил в рот несколько пирожных, одно за другим. Подумав, закусил все это дело отбивной, размером с голову, и запил кувшином охлаждённого сидра. «Ну же, оушен», — заёрзала яд нетерпения. «Что?» Так и не решив, что выбрать, котлету или сырный пирог, принц неспешно расправился с обоими. «Удалось разузнать, есть ли в вашем законе биль о русалках?» «Ага», — несносный чешуйчатый, которому, похоже, очень нравилось меня мучить, подмигнул. «Можно и так сказать?» «Разузнал». И теперь нам пожалуй и правда лучше уходить отсюда. Почему не поняла я внутри не напрягаясь Неужели всё так плохо -с -с. принц прислушался вид у него был при этом озорной какой-то совсем мальчишеский. ступая бесшумно он поманил меня за собой к подоконнику приняла протянутую руку и в следующий миг голова пошла кругом только на этот раз не от высоты, а от крыши вида. Приобняв меня за талию, учитывая обстоятельства, я даже не возражала. Принц наконец-то поделился результатами вылазки. В воде ношение амулета не обязательно, Мариэль. Он внезапно подмигнул. Это также относится к подвесным конструкциям и постройкам, а также к бунгало над морем. Я чуть не запрыгала от радости, и рука дракона на моей талии мгновенно напряглась. Разумеется, это не относится к случаям нарушения общественного порядка проникновенно добавил он. «Что ты, я лапочка, честно-честно, обещай, буду паинькой». «Не сердись на моих подданных, Мариэль», — проговорил дракон неожиданно серьёзно. «Они не привыкли, и потому боятся». «Русалки?» Дракон улыбнулся в ответ, но как-то невесело. «Боятся, что океан снова подымется до самых небес, и стеной чёрной мглы понесётся на их дома. Видишь белую бухту и полуостров семи ветров» башню круглых радуг, где во время отлива так любят резвиться дети. Их пришлось отстраивать заново, и это при том, что риф выстоял великий шквал. Несколько поколений сменилось с тех пор, но даже сейчас найдутся те, кто вспомнит ядовитые туманы, подводные петли, отравленную каменной хворью рыбу и собственное бессилие перед голодным детским плачем. «Я поняла», — пробормотала потрясённая я. «Спасибо». «Правда, спасибо, Оушен, за то, что рассказал, и особенно за то, что узнал насчёт поправки о нас, русалках». «Честно говоря, после услышанного вообще не верилось в существование подобной». юда Дракон тепло и нежно как-то улыбнулся. «Пока ты не спросила, Мариэль, этого дополнения к действующему закону не было». «Я ахнула. Хочешь сказать, ты внёс поправки в ваш закон?» Из-за меня? Просто потому, что я спросила, есть ли они? Да. И снова взгляд, под которым я потупилась. Дверь вдруг задрожала от ударов. Ваше высочество, ваше высочество, вы у себя? А вот теперь и правда пора. Брёзу гос страшен в гневе. Не посмотрим, что чайка. Нарочито нахмурился дракон, когда я хихикнула. Когда начинает занудствовать, становится просто зверем. «Ну что, полетели?» «Полетели», — кивнула я. Вздохнув, с видимым сожалением дракон снова подхватил меня на руки и взмыл над островом. На этот раз меня без напоминания пустили на землю там, куда я и показывала еще из-за рифа. Кивнув на прощание, принц снова поднялся в воздух и спустя несколько секунд над островом закружил коралловый ящер. Подмигнув янтарным оком, дракон сделал крутой вираж и принялся набирать высоту. Не знаю, зачем это сделала. Дракон все равно не смотрел. Помахала ему вслед. Именно за этим занятием меня и застукал Сеня. «Ну ты даешь, хозяйка», — набросился он с упреками. «Где тебя носит? Я, между прочим, щупалец сбился, тебя разыскивая. Такое дело для нас нашел, а она тут драконом машет». Я хотела возразить, что не драконом, а дракону, но любопытство перевесило любовь к конкретике. «Какое еще дело?» «Какое, какое!» — пробурчалась Миношка с видом полководца, которого в решающем бою подвели лучшие генералы. «Выгодное!» «Но прости, я, между прочим, тоже с новостями». Слушая краткий пересказ моих приключений, Сеня не перебил ни разу. Только в одном месте не удержался. «Закон, говоришь, по твоей просьбе исправил?» «Молодец, хозяйка, хвалю!» «Что, не просила даже, говоришь?» Тогда тем более хвалю. Ну, а теперь поплыли. А то они скоро закроются. Кто закроется? Увидишь».